услышав ее слова дракон чуть шевельнулся и проскрипел нефти сейчас отозвался марк один кинувшись к ближайшей луже нефти он погрузил в нее высунувшийся откуда то изнутри шланг и засосал в себя изрядное количество когда он вернулся дракон с трудом раскрыл пасть и боевой дьявол направил струю нефти ему в глотку Откуда-то изнутри дракона послышался приглушенный звук вспышки, и из его ноздрей выбросился огонь. Так-то лучше, сказал он, сев и изрыгнув язык пламени. А я всегда говорил, что самое главное сохранить жар души. Что дальше? Летим вон туда, показал Маркадин, как только ты будешь в состоянии. Долго ждать не придется. Насколько можно судить по вкусу, это первосортный антрацит и нефть наилучшего качества. Сейчас вернусь. Дракон неуклюже подошел к выходу угольного пласта и принялся отгрызать целые глыбы, запивая огромными глотками нефти. Очень скоро уголь кончился, а нефтяное озеро иссякло. Дракон попробовал помахать крыльями. выдохнул длинный язык пламени. «Все в норме. Давление в котле выше Марки. Я уже разгорячился, как бы перед солочкой. Хорошо еще, что поблизости нет ни одной драконихи. А вообще-то ты тоже ничего себе, мой ржавенький». Марк Первый поспешно откатился назад, выставив все свои пушки. «Никакого межвидового секса. Ты...» перегретая летучая машина. К тому же мы, боевые дьяволы, все равно размножаемся вегетативно, так что и не думай. Дракон, надувшись, пыхнул огнем и неохотно велел всем садиться. Чешуя у него была такая горячая, что жглась, но остыла, как только они поднялись в воздух. До отказа, насыщенной энергией, дракон набрал скорость и понесся к горизонту. А это что там впереди? спросил Билл, морщась от встречного ветра. Хоть тебе и те не знаю, пожал плечами Марк Первый. — никогда в этих местах не был. Похоже, какое-то громадное плато поднимается над пустыней. Приблизившись, они увидели, что это какое-то громадное плато, которое поднималось над пустыней. Дракон сделал несколько кругов, в восходящем потоке у края плато, набирая высоту. Оказавшись над плато, они с удивлением заметили, что оно покрыто зеленым пологом растительности. — Не нравится мне это, — сказал Марк-1. один. И мне не нравится, — проскрипел дракон, и вдруг издал стон боли. С плато взлетело множество снарядов, и его чешуйчатая шкура покрылась разрывами. «Меня — Меня подбили! — скричал он, и левое крыло у него отлетело прочь. — Мы падаем! Глава двенадцатая — Это конец! — Прохрипел Билл, видя, как несется навстречу зеленая земля. — Боевые дьяволы умираются смехом из песней, несущейся из их динамиков. «Я-хо-хо, тихо -хо. Поцелуй меня, бил, как следует!» С невероятным треском и грохотом дракон рухнул в джунгли, потому что зеленый полог на земле оказался джунглями. От его веса ломались огромные ветви, натягивались и лопались толстые лианы. Вниз и вниз... Все медленнее и медленнее падали они сквозь пышную листву, которая расступалась перед ними, замедляя их падение. Наконец лопнула последняя гигантская лиана, и они мягко свалились в высокую траву. — Неплохо, — сказала Мита, легко соскочив со спины дракона на твердую землю. Остальные последовали за ней и стояли. сочувственно глядя на дракона, который мрачно тыкал когтем валявшиеся на земле остатки крыла. Не так-то просто летать с одним крылом, всхлипнул он, преисполнившись жалости к самому себе. И черная, маслянистая слеза, набрягшая в уголке его глаза, всплеском шлепнулась на землю. Не горюй, старина! сказал Марк Первый с сочувствием, но без особой жалости, выдвигая изнутри себя пушку большого калибра. Гибель дракона всегда трагедия. Закрой глаза, и ты ничего не почувствуешь. Наше спасение самое лучшее, что ты сделал за всю свою жизнь. Вечный отдых, который тебе предстоит самое лучшее, что ты. А ну, — Убери свою хлопушку, сладкоречивый старый мерзавец! — скричал дракон, становясь на дыбы и пятясь. — Уж слишком ты скор на расправу! Он сунул себе в пасть, отломанное крыло, и принялся жевать. — Через неделю-другую у меня отрастет новое, а пока я отлетался. — И мы тоже, — сказала Мита, оглядывая окружавшие густые заросли. Во всяком случае. Это выглядит куда уютнее, чем весь этот песок, железо и нефть. «Ох!» — Охнул боевой дьявол, содрогнувшись и отшвырнув в сторону сломанную ветку, которую подняла с земли. «Какой ужас! Вся эта мягкая, скалисткая масса полна воды! Все это плато пропитано ядом! Мы заржавеем!» погибнем от коррозии, развалимся в муках. Заткнулся поделочшее. Недовольным тоном предложил дракон, откусив и проглотив кусок ветки. Это прекрасно горит. Просто не надо забывать смазывать, как следует конечности и смотреть, куда садишься. Убила заурчала в животе, и он кивнул в знак согласия. — Если нам придется ждать здесь неделю-другую, надо будет найти пищу и воду. — Вся эта мягкая мерзость содержит воду, — сказал Марк Первый, ковырнув ногой дерн и содрогнувшись. — Если вы можете ее есть... — Когда мне понадобится совет по гигиене питания от железного недоумка, я скажу, — перебила его Мита. Круто повернувшись, — Пойдем, Бил, поищем что-нибудь подходящее, фрукты, овощи. — Что вы найдете, так это тех злодеев, которые нас сбили, — злорадно сказал боевой дьявол. — Мы, железные недоумки, посидим тут, пока вы будете бродить среди этой мерзкой гадости, и можете не спешить обратно. Мита показала ему язык, взяла Билла под руку, и они двинулись по какому-то подобию тропинки. — Боевой дьявол прав, — мрачно сказал Билл. — Кто знает, какие немыслимые ужасы таятся в этих джунглях. — Ну, тебя же есть бластер, отстреляешься, — возразила практичная Мита. — Его отобрали чинджеры. А твой тоже. Погоди, у меня появилась идея. Она пошла назад, а Бил принялся грызть ногти, прислушиваясь к звукам, доносившимся из джунглей. Он уже добрался до мизинца, когда она вернулась и протянула ему какое-то оружие необычного вида. Так я и думала. Боевой дьявол так напичкан, Огнестрельным оружием, что ему ничего не стоит, расстаться с парой стволов. Это молниемет. Надо только прицелиться и нажать на красную кнопку, что торчит сверху. «Отлично — Отлично! — сказал он, отстрелив верхушку у ни в чем не повинного дерева. — А что у тебя? — Гравитационный луч. Он утраивает массу всего. Во что выстрелишь? Лишает его подвижности, пока заряд не рассосется. Солидная штука. Теперь нам бояться нечего. «Ну, если говорить честно, то не совсем», сказал показавшийся из-за кустов краснокожий человек, направив на них длинный пистолет зловещего вида. «Буду вам очень обязан». Если вы отдадите мне эти железки и тем самым вы обеспечите свою безопасность, как джентльмен южанин, даю вам слово, что не причиню вам вреда. Мита, не желая сдаваться без боя, отпрыгнула в сторону, подняла свое оружие и почувствовала, что в горло ей упирается кончик меча. Одно движение Вашего нежного розового пальчика, мадам, И ваше дело в шляпе. Бросьте его на землю.